Глава 5. «Если бы все население планеты ушло в народ, это ж сколько народу прибавилось бы», – приписывается умнейшим. Лес безграничен, как сам простор. На юге он с каждым переходом становится гуще и пышнее. На севере, если идти много десятков дней подряд, он постепенно редеет, сменяясь то болотами, то неприветливыми скалами, поросшими бородатым хом. Но даже и там, говорят, длинные пальцы леса далеко вдаются в тундру, некоторые так далеко, что достигают холодного северного океана, который, вообще говоря, мало кто видел. Лесные поляны редкие, и если на поляне не стоит деревня, или она не облюбована для спортивных состязаний, значит, что это никуда не годная поляна. либо чересчур мало воды, либо чересчур много травы-колючки и сонного лишайника. В среднем от одной деревни до другой день пути лесными тропами, а бывает и два, и три. Тропы, а на оживленных путях и дороге тоже проложены не напрямик, а так, как когда-то прошел по ним первый человек, то есть применяясь к складкам местности и густоте леса. иной раз и попросту блуждая. Опытный охотник всегда знает, где нужно свернуть с тропы, чтобы спрямить путь через неудобие. Иногда так возникают новые тропы. Многие близко расположенные деревни поддерживают друг с другом экстренную связь непосредственно через шептунов. Другие используют для доставки сообщений выдрессированных и зашептанных летяг. Для дальней эстафетной связи годится и то, и другое. Но если человек желает отправиться хотя бы в недалекое путешествие, ему не помогут ни шептуны, ни летяги, ни вполне их заменяющие птицы-свиньи, ни даже приручаемые кое-где с переменным успехом совиные страусы. Городов на всем просторе, как рассказывают хранительницы, насчитывается не более двух десятков. Из городов в деревне текут тоненькие ручейки самых необходимых неживых вещей. Кое-что из самого легкого можно было бы отправлять с почтовыми летягами, если бы те, не пугаясь притороченного к спине неживого, поддавались зашептыванию. Но дело обстоит как раз наоборот. Отсюда ясно, что житель простора должен уметь ходить. Шестеро мускулистых гонцов... Парней быстроногих, славных, но, по мнению умнейшего, немного туповатых, скорым шагом несли плетеные полусидячие носилки. Семь с половиной переходов до города рассчитывали покрыть за три дня. Не будь на плечах носилок с обезножившим леоном, парни добежали бы и за два. Самые лучшие гонцы, способнейшие и способных, о каких складывают песни и саги, неся сообщение исключительной важности, отмахивает за сутки до 8-9 переходов. Правда, потом валятся без сил, а некоторых приходится серьезно лечить. Древняя быль рассказывает о великом гонце Хереи, многомощном бегуне, без отдыха и пищи, пробежавшем от океана до кратера Голе Покатой и обратно. Наверное, были врет. как те старики, что уверяют, будто в пору их молодости и драконы были жирнее, и тихая радость слаще. И кому это понадобилось посылать гонца на голь покатую, неясно. Там и яйцееды-то не живут. Первую ночь провели в гостевом домике маленькой деревушки, вторую — в лесу на тропе. Над головами шуршали ночные животные, скрипели ветви, и где-то неподалеку Зрёвывая во сне, ворочался в берлоге лесной дракон. Спать почти не пришлось. Умнейший поднял задолго до света. Опытный охотник или гонец не собьётся с пути и ночью, если на небе нет облаков, и вместе с великим небом светит хотя бы одна луна. Леона укачивала. Подстилка из трав сбивалась, и тогда от тряски соднила обожжённая спина. Но хуже всего, от чего мутило сильнее, чем от мирного покачивания носилок, была хвалебная песня Кирейна, засевшая в памяти крепче травы колючки. Верен глаз, и целит он во врага, стрелок ли он. Не понравилось только одной Хлое, зато Филиса била в ладоши, и умнейший совершенно неожиданно одобрил громче всех. А новой хранительнице нимк, Просто послал умнейшего в подарок. Было на кого оглядываться. По случаю получения венка победителя, янчуга держался на ногах сравнительно прямо. И стрела, как песнь летя, поражает не шутя. Временами ли он засыпал, как проваливался в мутное ничто. Но кошмары преследовали и там. Не скукожит его страх, коль оружие в руках. Умнейший, отставая, Догонял на привалах. Отмахиваясь от доброходных советов, ругался и гнал вперед. «Быстрее, быстрее! Отдых! В городе будет отдых. Там же и накормит. Диета не вредна. Вот вам сладкие грибы. Рвите и жуйте. Только двигайтесь». Старик умел ходить. На третий день он уже почти не отставал от уставших гонцов. В этот день Леон попробовал идти сам. Получалось медленнее, чем на носилках, но все же получалось. Опухоль на ноге заметно спала. Умнейший, казалось, был погружен в свои мысли. Однако, поймав его взгляд, Леон понял, что старик из-под тишка к нему приглядывается. Это удивило. Но когда умнейший ни с того ни с сего попросил, потребовал от него рассказать о родственниках, Леон несколько шагов проковылялся разинут ртом. «Зачем?» От изумления он допустил бестактность. «Не твое дело». Леон пожал плечами. Умнейшему виднее. «Мама давно умерла», — сказал он. «Отца совсем не помню. Я еще грудной был. Его на охоте фисташковым орехом убило. Вот такой орех упал». Леон показал руками, какой упал орех. «Брат еще был». Старший. Но он умер в прошлом году. Вот и все. Значит, сирота, понимающий, покивал умнейший. Ну, жену твою я видел. Близких родственников больше нет? Только дальние. Совсем хорошо. Что же тут хорошего, удивился ли он? Любопытен, больно пробурчал старик. А ну, хватит ковылять. Полезай обратно. Ты мне с ногами нужен. Да и гонцы застоялись. «М-м-м-м-м!» замычал он и сел в придорожную траву, массируя икру со скрученными узлами вен. Что ты будешь делать опять свело? Не стоять. Внезапно закричал он на гонцов. Меня не ждите. Догоню. Бегом. Завтра к рассвету будем в городе. О, гляди, сказал Леон. боком заползая в носилки и указав пальцем на развесистую крону дикого свеклобаба. «Семилапая белка! Видишь?» «Вон, вон прыгнула!» «Ну и что?» «Как что? Примета!» «В восьмилапых сколько угодно бегает, а встретить семилапую — к удаче!» «Может, еще и к счастью, — хмыкнул умнейший!» «И к счастью, да!» «Ты так думаешь?» — спросил старик и больше ничего не сказал до самого города.